Глава седьмая. Мигель бросил расстроенный взгляд на Катю, которая горько плакала, уткнувшись лицом в ладони. Несколько мгновений назад он закончил разговор с Градовым и выяснил, что тот ничего не знает о побеге Марии и абсолютно не в курсе ее местонахождения. «Любимая, ее найдут. Обязательно. Не плачь». Мужчина присел с ней рядом. «Слышишь? Найдут». Просто не может быть иначе. Вы искали всю ночь. Мигель, я не переживу, если с ней что-нибудь случится, призналась Катя. Просто не переживу. Представь, она одна в чужой стране. Неужели она все-таки уехала к Руслану? Мы найдем ее. Градов клянется, что ничего об этом не знает. И я ему верю. Он так же, как и мы, растерян. И он очень волнуется за нашу дочь. Его люди сейчас же выезжают в аэропорт. И я уверен, что скоро у нас будут хорошие новости». Мужчина приобнял жену за плечи и прижал к себе. Женщина, вдыхая аромат мужа, пыталась успокоиться, понимая, что слезами сейчас не поможешь. После очередного скандала с отцом Мария поднялась в свою спальню и больше не спускалась. Успокоив рычащего и возмущающегося Мигеля, который кипел от ярости, Катя решила отнести дочери перекусить. прекрасно зная, что она ничего не ела, а заодно поговорить с ней по душам. Женщина понимала, что все поступки Марии – это знак протеста, и решила попытаться убедить ее, что война с отцом к хорошему не приведет. Катя была очень удивлена, не обнаружив дочери в спальне. Не понимая, куда Мария могла пойти, она спустилась к ланцу, но пожилой мужчина лишь развел руками, сообщив, что девушку не видел. Женщина направилась к охране, и очень быстро выяснилось, что молодую госпожу никто не видел, и ее местонахождение неизвестно. Катя, захлебываясь страхом за собственного ребенка, бросилась к Мигелю. Мужчина тут же вызвал клинка и отдал распоряжение – найти. Его люди тут же кинулись обыскивать прилегающую территорию и пляж. Но вскоре стало понятно – марина на нет, она сбежала. Катю трясло от ужаса, а Мигеля – от ярости. Мужчина рвала металл, грозясь запереть дочь в доме, как только она найдется. Клинку и его людям было приказано пережить город, но найти беглянку. Свободный волк в это время связался с банком в Цюрихе и запросил детализацию банковских счетов дочери, надеясь, что по ее расходам можно будет понять, где она находится. Несмотря на позднюю ночь, нужные бумаги подготовили достаточно быстро. И через некоторое время мужчина получил необходимую информацию. По выпискам стало понятно, что несколько часов назад в одном из развлекательных центров девушка сняла с нескольких счетов крупную сумму денег. «Но хотя бы деньги у нее есть», – выдохнул Мигель. Ярость немного отступила. Сердце мужчины наполнил страх за дочь. Он не понимал, где допустил ошибку. И когда между ними и Марией появилась пропасть, которая уже выросла до немыслимых размеров. В это же время отзвонился клинок и сообщил, что Анна-Мария Сантос Эльвара числится пассажиром рейса, вылетевшего в Россию. В первую очередь Мигель подумал, что бегство девушки организовал Руслан, но в разговоре с ним очень быстро выяснилось, что мужчина не в курсе произошедшего. Как она на такое осмелилась? «Не понимаю», – расстроенно произнес мужчина. «Я виноват, что допустил это». «Мы оба были неправы», – всхлипнула Катя. «Мария выросла». а мы все так же продолжали относиться к ней, как к ребенку. Выросла? Да как только ее найдут, лично отшлепаю, взвился Мигель. думала сбежать. Вот куда она рванула? Не знаю. Надеюсь, она найдется. Я очень рассчитываю на Руслана, прошептала Катя, в страхе прижимая руки к груди. Сейчас она как никогда была рада тому, что у девочки есть пара, которая чувствует ее на эмоциональном уровне. Катя верила, что если у кого есть шанс найти одинокую волчицу, в многомиллионном городе, так это только Градову. А Руслан в это время в сопровождении своих людей мчался по трассе в сторону аэропорта. «Жми быстрей!» – шипел он на водителя, вновь и вновь набирая номер Кирилла, который накануне отправился в город в очередной клуб и явно остался ночевать в каком-нибудь отеле. «Руслан Александрович, здесь знаки!» – пролепетал в ответ водитель. «Быстрее нельзя! Мы можем создать аварийную ситуацию!» «Блядь, ганни я тебе сказал!» Зарычал Градов, и водитель спуганно нажал на педаль газа. «Черт, Кир, возьми телефон!» Пробормотал Руслан, снова набирая номер. Внезапно раздался сонный голос. «Рус, офигел, время видел. Я пару часов как только уснул». «Ты в городе?» Мария сбежала от отца и вылетела в Россию. Ее самолет уже приземлился в аэропорту. «А я в дороге», — выпалил Руслан, нервно бросая взгляд на указатель, мимо которого они сейчас пронеслись. «Чего?» – протянул Кир. «Шутка?» – черт заорал Рус. «Неужели похоже, что я шучу? Девочка сейчас одна, и я не знаю, что с ней. Нам добираться еще часа полтора. И это если не попадем в пробку». «Выезжаю», – ответил Кирилл, понимая, что по окружной дороге доберется намного раньше друга. Я позвоню. И разорвал разговор. Руслан откинулся на спинку кресла, пытаясь взять себя в руки. Волк был в панике. Страх окутал его сердце, сжимая холодными тисками. Мужчина надеялся, что Кир доберется до аэропорта раньше него и, возможно, успеет перехватить Марию. «Ты можешь ехать быстрее?» – прорычал он, бросая недовольный взгляд на водителя, который, перескакивая с полосы на полосу, обгоняя другие автомобили, уже мчался на огромной скорости. «Быстрее просто нельзя. Я делаю все возможное, поверьте!» – твердо произнес водитель. Он понимал, почему шеф в ярости. Но ехать быстрее действительно не мог. Руслан поджал губы и отвернулся к окну. Ему впервые в жизни было страшно. Он боялся потерять то, которое стало его смыслом жизни. Не уберег. Поверял, что Мигель улазит ситуацию. Надо было забрать Марию после того звонка. Но нет. Не хотел портить отношения с ее родителями. Дебил. Мужчина никак не мог понять, почему Мария сбежала от родителей. И ничего не сообщила ему. Почему она ночью покинула дом. Что там произошло? А самое главное, ведь не позвонила мне, значит... Да что угодно это может значить, рассуждал мысленно он, пытаясь понять мотивы девушки. Но у нее ничего не получилось. Когда вдалеке показалось здание аэропорта, мужчина выдохнул с облегчением. Но наконец-то, промолвил он, и в этот момент раздался звонок. Сняв трубку, Руслан услышал голос взволнованного Кирилла. Самолет приземлился. мария прошла таможенный контроль но в аэропорту ее уже нет я уже подъезжаю ответил мужчина и бросил трубку едва внедорожник мягко притормозил на парковке руслан выскочил из него кир увидел его махнул рукой и двинулся к нему ты уверен что ее здесь нет он задал сходу вопрос уверен я обошел все здание развел руками кирилл надо спрашивать видео с камер наружного наблюдения только так мы можем узнать села ли мария в такси Или, возможно, ее кто-то здесь ждал? В смысле кто-то ждал? Взорвался Руслан, переходя на крик. Кто-то? Думай головой, прежде чем открыть рот. Рус, успокойся. Кирилл поднял руки в примеряющем жесте Все нормально. Прости, на нервах совсем. Мужчина провел рукой по волосам. Схожу с ума. Все нормально, махнул рукой Кир. Посиди в автомобиле, а мы с ребятами решим все вопросы. Деньги в машине. Кирилл кивнул и достал из салона кейс. а потом, оглядев сопровождающую охрану, выбрал двоих. «Вы со мной. Остальные. Осмотреть все вокруг. Опросите таксистов, продавцов магазинов и кафетериев. Уверен, кто-нибудь ее видел». Ребята быстро бросились выполнять указания. А Руслан так и остался стоять у машины. Он понимал, что надо действовать. Но вокруг было слишком много людей. А ее переполняли эмоции. И мужчина боялся, что не сможет удержать волка под контролем, который рвался к своей паре. Внезапно в толпе народа перед зданием аэропорта он увидел Марию. Девушка шла к таксистам, везя за собой небольшой яркий расцветки чемодан, который как нельзя лучше шел к ее темным волосам и яркому наряду лимонного цвета. Он бросился вслед. «Мария! Мария!» – окликнул мужчина ее, но девушка даже не обернулась. Руслан вздохнул, чтобы еще раз выкрикнуть имя любимой. Но осознал, что не чувствует аромата своей пары. Понимая, что ошибся, мужчина вновь вернулся к автомобилю. Нарезая вокруг него круги, Альфа ждал Кирилла, надеясь, что ему удастся выяснить хоть что-то. И вдруг его не подвел. Рус, она покинула аэропорт на такси. Отчитался он, едва вернулся. Номер я выяснил и уже связался с таксистом. Мужчина сказал, что отвез Марию в район Новостроек, жилой комплекс «Восток», и высадил у строительного магазина. Черт, куда же она направилась? «Не знаю. Кир развел руками. Едем?» «Да», — кивнул Руслан. «Надеюсь, на месте я смогу почувствовать ее аромат». Мужчины расселись по внедорожникам. И колонны тронулись вперед. В голове волка билась одна мысль — только бы ее найти. Мария стояла посреди большой комнаты и задумчиво оглядывалась. Она обвела взглядом старенький диван, массивный стол на четырех ножках и немного покосившийся шкаф. и подошла к окну. Перед ней, как на ладони, лежал двор с яркой детской площадкой, а вокруг стояли такие же высотки. «Вот и началась твоя самостоятельная жизнь», сказала девушка сама себе, и пошла осмотреть остальную квартиру. Маленькая кухонька, раздельный санузел, еще одна небольшая комната. Двухспальная кровать была застелена пестрым шелковым одеялом. На экране телевизора скопилась пыль, да и пахла нежилым помещением. Бросив рюкзак в угол, Мария открыла узкий шкаф. На полках лежали постельное белье, полотенце и какие-то вещи. Девушка плюхнулась на кровать, а затем, откинувшись на спинку, уставилась в белоснежный потолок, обдумывая события прошедших суток. Выбравшись на трассу, она долгое время шла пешком, пока какой-то молодой парень не притормозил и не предложил подвезти до города. Оказавшись на месте, Мария первым делом обналичила деньги. понимая, что лучше это сделать единожды, а затем задумалась, как быть дальше. Она предполагала, что ее начнут искать, и поэтому сразу отмела вариант с гостиницей или хостелом, как и приятельниц, понимая, что в первую очередь к ним отец отправит своих людей. Вокруг становилось все пустыннее. Прохожие разбредались по домам. Мария поняла, что оставаться на улице становится опасно. Девушка достала телефон и позвонила единственному человеку, который мог ей помочь в данной ситуации. «Привет, красотка!» – защепитала Анна, взяв трубку после первого гудка. «Ну, как дела?» «Мне очень нужна твоя помощь», – прошептала Мария. С опасением поглядывая на толпу футбольных болельщиков, вывалившихся из спортбара, молодые люди были явно пьяны и что-то громко обсуждали, постепенно переходя на повышенные тона. «Ты где?» «В городе, у искристого фонтана», – ответила Мария. Так, слушай внимательно. Иди до магазина модной одежды Тера, прямо за ним поворачивай направо и два квартала по прямой. Там увидишь маленький переулочек. Дорожка будет выложена камнем. Второй дом слева. Третий этаж, шестая квартира. Поняла? Как можно подробно Аня объяснила ей дорогу до своего дома. Да, жду тебя. Если заплутаешь, сразу звони. Мария довольно быстро добралась до дома новой знакомой. И только оказавшись в тихом дворике, поняла, что почти бежала. Отдышавшись, она стала подниматься. Анна встретила ее добродушно. Напоила Мате, и девушка сама не заметила, как рассказала ей практически все о своей жизни, опустив подробности об оборотнях. Эта редактированная история выглядела так. Ее отец – местный богач, который с детства контролировал ее жизнь, даже заранее решил, кто станет женихом. Но ее все достало, и она сбежала. А теперь не знает, что делать. Ведь отец совсем скоро пустит по ее следам своих ищеек, а значит вернут в клетку. Она поохла посочувствовала, а потом предложила Марии уехать в Россию. У девушки там осталась квартира в новостройке, которую она купила, но так толком в ней и не жила, погнавшись за лучшей жизнью. Какое-то время там жили квартиранты, но и они недавно съехали. Ты можешь там жить сколько захочешь. А скоро я вернусь. вдвоем будет веселей. А папочка твой пусть поищет, ведь Россия знаешь, какая большая. Вызвав такси, девочки отправились в аэропорт. И Марии повезло. Ранним утром был необходим рейс. Так девушка покинула родину. Потом был перелет, такси, и вот, вытащив ключ из почтового ящика, она оказалась в своем новом жилье. Встав, Мария достала из рюкзака свои вещи. Девушка с грустью, окинув свой скромный гардероб, поняла, что ей необходимо в магазин. Вытащив комплект постельного белья из шкафа, она направилась в ванную. Запустив стиральную машину, девушка прошлась по квартире и распахнула все окна, чтобы проветрилась, а потом отправилась за покупками. По дороге она видела довольно большой маркет-центр, в него Мария и направилась. Поменяв в обменном пункте немного денег, она прошвырнулась по магазинам, прикупив себе одежды, а потом спустилась в супермаркет. Дома приготовлением еды, как и уборкой, занималась прислуга, и когда девушка приволокла домой несколько увесистых пакетов, поняла, что безумно устала. Но дел было очень много, тяжело вздохнув, Мария, раскидав продукты по полкам холодильника, приступила к уборке. Развесив постиранное белье, она тщательно подмела и помыла, как умела, пол. Вытерла везде пыль и протерла окна. дышать сразу стало легче, а квартира приобрела жилой вид. Застелив постель бельем, которое уже успело высохнуть на солнышке, девушка приняла душ и, сделав пару бутербродов, завалилась в кровать. Она устала как никогда. Домашняя работа ей была знакома. Когда Мария была маленькой, она часто пыталась помогать служанкам. Вернее, мешала им. Но только сейчас волчица поняла, как тяжело обходиться без прислуги. Промелькнула мысль о родителях и о том, что, наверное, они волнуются. Но мария отмахнулась от нее. Понимаю, что как только позвонит, ее местонахождение моментально вычислят и вернут домой. а Руслане Волчица старалась не думать, потому что на глазах тут же появлялись слезы. Ей было безумно горько, что тот, кого она с детства так любила, был неравнодушен к ее матери. В душе кипела боль, перемешку с ненавистью, обидой и каким-то негодованием. «Ненавижу!» Как мантру повторяла Мария, пытаясь убедить себя. что это так и есть. На глазах вновь появились слезы обиды. стало безумно жалко себя. И девушка всхлипнула. Но раздавшийся телефонный звонок заставил ее забыть о слезах. «Как дела? Доехала?» спросила Аня. Едва девушка взяла телефон. «Все нормально?» «Все хорошо», улыбнулась Мария. «Как ты? В городе что-то слышно?» «Тишина. Но мне кажется, твоя папочка уже в курсе, что тебя нет в стране», выдвинула предположение девушка. Думаю, выяснить список пассажиров авиалайнера ему не заставило труда. Но теперь пусть поищет. Это точно, согласилась с ней Мария, но в груди у нее что-то екнуло. Промелькнула мысль, что долго прятаться у нее не получится. Обживайся, я тебе на днях еще позвоню. Попрощалась Аня и сбросила трубку. Мария, закончив разговор, задумалась над тем, как сложится ее дальнейшая жизнь. Сидеть в четырех стенах и все время скрываться она не собиралась. Девушка решила, что сейчас у нее есть все шансы исполнить свою мечту. Вновь схватившись за телефон, она открыла страничку с местными университетами и, выбрав на ее взгляд самый подходящий, записала адрес, решив завтра посетить его лично и узнать, какие документы нужны для поступления. «Мигель, мы обшарили весь район, но жилой комплекс достаточно большой». Мои люди будут там дежурить днем и ночью. Мы найдем ее. Руслан разговаривал со свободным волком, сообщая информацию, которую ему удалось узнать. Не могу поверить, что ей удалось скрыться. Столько волков ее ищут, и безрезультативно. Мужчина вздохнул. Сидеть и ждать я больше не могу. Мы вылетаем к тебе. Сообщив, в какое время прибывает самолет, мои люди встретят вас. Я сам вновь еду в этот район. Надеюсь, я смогу ее почувствовать. Мои люди отслеживают информацию о гостиницах, вокзалах и аэропортах. Если ее имя хоть где-то мелькнет, я тут же буду в курсе. Думаю, думаю Мария не так глупа. Не зря она сняла наличные. Значит, карточками больше пользоваться не планирует. А двойное гражданство позволит ей избежать проблем с документами. Скорее всего, она сняла квартиру. Мигель безумно нервничал, понимая, что в огромном городе только удача поможет им. Ведь за прошедшее время девушка могла уже быть в любом уголке столицы. и даже покинуть ее. Но говорить Руслану он об этом не стал, не желая еще больше доводить волка, который и так был в полном отчаянии. «До встречи», попрощался Руслан. «Надеюсь, к твоему приезду я уже найду ее». «И Мигель, имей в виду, я ее больше не отпущу. Она станет моей женой, нравится тебе или нет». Дожидаться ответа будущего тестя он не стал, просто не видел в этом смысла. За это время мужчина пережил столько страха, что ему было уже плевать, одобрит ли Катя и Мигель их брак или нет. Но Волк точно знал, больше не отпустит Марию от себя. «Рус, поехали?» – кабинет заглянул Кирилл. «Ребята уже готовы». Жилой комплекс «Восток» представлял собой большой микрорайон с множеством жилых домов, магазинов, школой и детским садиком. В нем проживало огромное количество людей, и поэтому Марии было легко затеряться здесь. Руслан весь день колесил по району. Надеясь на удачу, он тщательно внюхивался, пытаясь уловить аромат своей пары. Но его поиски не увенчались успехом. Оставив часть своих людей патрулировать территорию, мужчина приехал домой поздней ночью. бессонная ночь, и вот он снова дал приказ своим людям собираться. «Поехали!» – мужчина запихал в карман джинсов телефон. «Надо торопиться!» Мужчина сделал шаг и задел бумаги на столе, которые, упав, тут же разлетелись по кабинету. Блин, выруглся он, присев на корточки стал их собирать. Рус, не волнуйся, мы найдем ее. Обязательно. Постарался Кира успокоить друга, подбирая договора. Все будет хорошо. Бледный мужчина ничего не ответил. Ему было паршиво, очень паршиво. Волк внутри него метался, и мужчина с трудом сдерживал его. Страх потерять пару затмевал разум зверя, и Руслан, понимая, что он может вырваться из-под контроля, решил отказаться от оборота. до тех пор, пока не найдет Марию. если с ней что-то случится, я сдохну, признался Руслан. Жизнь потеряла смысл. Я будто утратил часть себя. Это чертовски больно. Мы найдем ее, уверенно произнес Кир. Поехали. У гостиной их ждала взволнованная Анита, которая не находила себе места. Я приготовила бутербродов. Перекусите. Женщина протянула им контейнер. Спасибо, ответил Кирилл. перехватывая его из рук волчицы. «Удачи!» – искренне пожелала им женщина. Она растила Градова после смерти его матери и была очень к нему привязана. Видя, как страдает ее мальчик, она молила Луну помочь руслану Подойдя к мужчине, Анита обняла его, едва сдерживая слезы, прошептала. «Все будет хорошо». «Надеюсь». Так же тихо ответил ей Руслан, а потом, отстранившись, попросил. Сегодня приедут Мигель и Катя. Приготовь гостевую комнату, пожалуйста. И позабудься о них, пока меня не будет. Как только они появятся, позвони. Все сделаю, кивнула женщина. Мужчины покинули особняк. Рассевшись по машинам, они направились на поиски Марии. Для начала Рус отпустил людей, дежуривших ночью отдыхать. А затем он и Кирилл еще раз обошли весь квартал. А теперь уже который час ездили по улицам, тщательно вглядываясь в прохожих. «Мне кажется, мы занимаемся ерундой», – прокомментировал ситуацию Кир. «Как дебилы колесим туда-сюда, а толку ноль». «Ну и что ты предлагаешь?» – рыпнул Руслан. «Предлагаю перестать заниматься хернёй». В тон ему ответил Кир. «Запах её ты не уловил. И не факт, что она встретится нам на улице. Поэтому предлагаю забыть, что мы волки и подумать, как люди». «Но...» Гноу – гну передразнил Кир своего друга. «Вот смотри, Марии надо чем-то питаться». И поэтому предлагаю обойти магазины и кафешки. По-любому кто-то довидел ее. Если, конечно, она еще в этом районе. Руслан задумался. В словах Кирилла был смысл. Ведь прошли почти сутки, а у них так и не появилась никакой информации о девушке. Знаешь, ты прав. Согласился он. Давай поставим машину и пройдемся по магазинам. Предлагаю начать с торгового центра. Это самое крупное заведение. и человек, который не знает местности, первым делом направится туда, предложил Кирилл, сворачивая к маркет-центру. Руслан нашел в телефоне удачное фото девушки, и они отправились опрашивать людей. Кассиры в супермаркете, пожимая плечами, как один отвечали, что через них проходит в день множество людей, и каждого просто не запомнишь. А вот в бутиках им повезло. Двое вспомнили, что видели похожую девушку. Но она была блондинкой. Недоуменные полученной информации, мужчины вышли из центра. «Какая-то фигня», — пробормотал Кирилл. «Блондинка? Мария? Мне кажется, они что-то перепутали». «Не знаю», — пожал плечами Руслан. «Может, парик?» «Блин, как же меня бесит вся эта ситуация». Мужчина, разозлившись, ударил ногой по колесу машины и тут же кругу огласил вой сигнализации. «Сдурел!» Кир щелкнул брелком, выключая сирену. «Тачка не виновата!» Ответить Руслан не успел, ему помешал телефонный звонок. Звонила Анита, которая сообщила, что господин Санте альвара и его супруга прибыли. «Я скоро буду», — ответил мужчина и отключился. Посмотрев на друга, он вздохнул. «Приехал Мигель. Надо бы вернуться. Но вдруг Мария появится. Если допустить, что она действительно здесь вчера была», то, возможно, ее дом где-то рядом. Оставим наших ребят и вернемся чуть позже, предложил Кир. Руслан открыл дверь автомобиля и внезапно почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. По коже мужчины пробежался холодок. Резко обернувшись, он стал оглядываться, но ничего необычного не заметил. Прохожие шли по своим делам. У входа в центр весело смеялась группа молодежи. В сквере напротив пожилые пары сидели на скамеечках, Не понимая, что так встревожило зверя, Руслан стал садиться. Но тут порыв ветра донёс до него до боли знакомый аромат. Мужчина замер, а потом бросился в сторону, откуда ветер принёс запах его пары. «Ты куда?» – закричал ему след Кир. Но Градов уже мчался вперёд, сбивая встречных прохожих, надеясь догнать девушку.